Глава 11. Центр. Все утро мысли в голове упорно повторяют один и тот же маршрут. Я дома. Все хорошо. Я за компьютером, заканчиваю шестую главу книги Бьянки. Я провела ночь с Рикардо. Небольшим усилием воли заставляю себя вернуться к разумным рассуждениям и снова утыкаюсь в монитор. Сейчас вставлю параграф на тему осознанного прощения. Неплохая идея. Ангелы любят говорить о прощении. Тогда, возможно, не минуем другой параграф о связи между прощением и правосудием, но можно оставить его до следующей главы. А еще я провела ночь с Рикардо. А что, ночь оказалась впечатляющей. Совершенно естественно, что я о ней вспоминаю. Жаль только одно. Я совсем не поняла, встречаемся мы теперь с Рикардо или нет. Блин, не могу поверить, что думаю об этом. Нельзя просто взять и выйти из дома парня, с которым провела ночь, и ночь чудесную, и задаваться такими вопросами. Нужно было спросить. «Ага. И как же о таком спрашивают?» «Извини, я только хотела понять. Так мы теперь вместе? Просто чтобы знать, что делать с противозачаточными?» «Нет. Ну, конечно же, Рикардо не думает, что мы теперь вместе. Будем реалистами. Начнем с того, что он не произнес ничего из следующего списка. Мы вместе или быть вместе. Девушка или парень. До скорого или до вечера». Я не утверждаю, что обязательно все надо проговаривать вслух. Бывает, что взаимопонимание настолько полное, что намерения обоих сторон считать себя парой совершенно недвусмысленны. И, если откровенно, взаимопонимание между нами этой ночью вполне можно отнести к данной категории. Вот только такой системе я не доверяю. В истории полным-полно несчастных, доверившихся взаимопониманию, которые уже не сомневались, что партнер превратит их в спутницу жизни, а потом в ответ по телефону слышали «Какая Антонелла?» Я предпочитаю официальное объявление. Возможно, на гербовой бумаге и с подписью внизу. Вот только никакого официального объявления не было. Поэтому итог такой, что ничего. Вот именно, ничего не дает мне права предполагать, что Рикарда теперь считает меня своей девушкой. Это настолько очевидно, что даже не знаю, почему еще об этом думаю. Кристально ясно. Как день? Ладно, посмотрим правде в глаза. Только больной на голову может захотеть сделать Ване Сарку своей девушкой. Иванисарка захочет стать чьей-нибудь девушкой, только если у нее самой появятся проблемы с головой. Святой Боже, с тем же успехом можно встречаться с бурым медведем. Хорошо, Рикардо действительно заморочился, это правда. Подарки, приглашения, кондитерская. Обычно все эти трюки нужны, чтобы только дело дошло до постели. Хотя Рикардо достаточно и десятой доли усилий. И вот у него же хапки 20-летних студенток с обожанием в глазах и антигравитационными формами поэтому я понимаю, что действия Рикардо могут показаться чем-то серьезным. Но мы забываем, что у меня мерзкий характер. Это знаю я, это знает Рикардо, это знают все. Возможно, если на Марсе есть жизнь, то и они тоже знают. И где-то на равнинной впадине Эл-Ладе ученые, научившись расшифровывать марсианскую письменность, прочитают крупные буквы: У Вани Сарки мерзкий характер. Так что правдоподобнее, что Рикардо просто хотел со мной переспать пов физического влечения или предложить стать его девушкой, заворожённой моим мерзким характером. Оба варианта маловероятны, но если бы пришлось выбирать, я вполне уверена, что мой характер хуже внешнего вида, и, клянусь, это не комплимент собственной внешности. Таким образом, в свете последних рассуждений, можно прийти к выводу раз и навсегда, что Рикардо не считает и никогда не собирался считать меня своей девушкой. Хорошо. Достаточно просто знать. Ничего страшного. Даже наоборот. Лучшее решение и для меня тоже. Мне 34, я независимая, современная и эмансипированная. Совершенно нормально, что у меня время от времени бывают такие ночные приключения. Конечно же, это не первый раз, и я должна только радоваться, что в этот раз все произошло с одним из самых желанных и очаровательных мужчин в городе, и поздравлять себя с тем, насколько я независима, современна и эмансипирована. Может, даже с удовлетворением вспоминать, что это была действительно, ну, очень приятная ночь, а потом, наконец, сконцентрироваться на этой дурацкой и скучной книге. Звонит телефон. Ваня, голос Рикардо, моего случайного партнера, и, похоже, чем-то жутко довольного. Хотел позвонить тебе раньше, но бронь подтвердили только сейчас. Понятия не имею, о чем он. Будь готова к четырем. Я придумал чудесное местечко, куда отвести тебя в наш первый совместный вечер в качестве пары. О! Оденься нормально, добавляет он и кладет трубку. А я остаюсь сидеть с телефоном в руке, спрашивая себя, как так случилось, что мои знаменитые дедуктивные способности отправились к чертовой бабушке. Машина Рикарда несется по улице Рейс-Рамоли, наверное, самой захудалой и страшной улице Турина. Рикарда лучится весельем. Я одета нормально, то есть нормально для меня, в неизменном плаще и с фиолетовой помадой. Рикарда болтает о том о и становится понятно, что это он специально избегает моих вопросов. «Послушай», — перебивая его я. Эта ночь понравилась и мне тоже, хорошо? Если так получится, я совсем не против повторить. Честное слово. Поэтому, так как тебе уже не нужно устраивать эти твои блистательные сюрпризы, чтобы убедить меня пойти с тобой в постель, можешь один чёртов раз сказать, куда мы едем? Нет. Сиди тихо и доверься мне. Рикардо весело. Я уже говорила. Ему весело. Рикардо. Возможно, спрашивать лучше, чем сидеть молча. Да. То есть, получается, теперь мы... Да. Я хочу сказать, будем официально. Рикарда кидывает меня непроницаемым взглядом. Хоть он и на веселый, но не глупый же. И прекрасно понял, в каком я состоянии. Ты даже вслух этого произнести не можешь, да? Улыбается он. Вместе. Прекрасно могу произнести вслух. А сейчас я его задушу, и это будут самые короткие отношения в мире. Ну да, получается так. Расплывается в улыбке он и снова поворачивается ко мне. То есть, если ты не против, ты же и не против? Тишина. Вздыхаю. Думаю, нет. Рикардо сворачивает на боковую улочку и паркуется. Улочка напоминает декорации к убийству только что вышедших из тюрьмы алкоголиков, из тех, о которых пишут в заметках в местной хронике. «Романтично», — произношу я, оглядываясь. «Тебе нравится?» «Ну, конечно», — киваю я. Полагаю, альтернативными вариантами были банальный и ничем не примечательный ужин в Дель Камбьё или убийственный вечер в театре Реджо. Какая отличная идея — выбрать третий вариант захватывающую экскурсию по любимым местам наркоторговцев района Норд». Рикардо смеется. «Попробуй повернуться в другую сторону, дурочка». Я наклоняюсь ближе к нему, посмотреть, какие же чудеса скрываются там, и в левом боковом зеркале машины появляется здание, на котором большими буквами написано «Тир. Туринское отделение». «Ты привез меня на стрельбище?» — изумляюсь я. Рикардо сияет, прямо светлячок. «Только попробуй сказать, что тебе не нравится». Нафиг, камбио и Реджо!» — восклицаю я, чуть ли не прыгая от радости, как какая-то школьница. Полагаю, на Ванисарковском это означает, мужчина, способный привести меня в такое место, действительно заслуживает статуса моего парня. Я колеблюсь, вспыхиваю до корней волос, он смеется. Мне нравится это даже на твоем языке. Поцеловав меня, он выходит из машины, судя по виду, очень гордый собой. Все правильно. Девушка за стойкой обсуждает с Рикардо аренда места и оружия, а я пока осматриваюсь. Внутри все по-военному, минималистично, и в воздухе столько тестостерона, что если вдохнуть поглубже, можно забеременеть. «Как ты узнал, что я всю жизнь мечтала сюда прийти?» — шепчу я Рикардо, пока мы ждем. «А нет, погоди. У меня на лице написано, да?» «А выбирал между тиром и курсом украшения тортов». Совершенно серьезно отвечает он. «Вы должны заполнить эти формы», — сообщает нам секретарша, протягивая четыре листка и две ручки. «Заполняем. Одна из форм должна подтвердить нашу вменяемость». На мгновение вспоминаю комиссара Берганцо, сомневающегося в моей, и улыбаюсь краешком рта. Один из вопросов касается постоянного употребления алкоголя. Я ставлю галочку «У». «Нет, прости, любимая бруклади. «Знаю, ты поймешь. Возвращаем формуляры, и девушка внимательно изучает мои данные. «Минуточку, Сингерина, обращается она ко мне, и суровость ее тона прямо пропорциональна томности, которую я с удивлением обнаруживаю по отношению к моему... Судя по всему, уже точно и безо всяких двусмысленностей новому парню. Может, нужно приревновать? Что делает в таких случаях чья-то девушка? Что вообще делает девушка? Боже, в какое безумие меня угораздило вляпаться. Я же не знаю, как это все должно быть. «Сожалею, но ваше имя не совпадает с указанным в страховке», — поясняет она. Ошибка в пятой и шестой букве. Возможно, у вас есть второе имя? Проклятье. Вот что происходит, когда гормоны берут вверх над нейронами. Теряешь бдительность. Секретарша воспринимает это как положительный ответ и протягивает мне новую форму «заполнить заново». Я медлю. «Отвернись», — говорю я Рикардо. «Как будто ты раздеваться собираешься», — хмыкает он. «Но даже в этом случае я бы не отвернулся. Наоборот». Щеки пытаются покраснять, но я приказываю им перестать. «Я же сказала, отвернись. Не хочу, чтобы ты видел, что я пишу». «Ладно, как пожелаешь», — нехотя бурчит Рикардо отворачиваются и, естественно, поворачиваются в ту самую секунду, когда я собираюсь отдать бумаги секретарше, которую, похоже, ничуть не беспокоит излишнее эмоциональное поведение молодого человека в пиджаке без галстука. «Теперь придется тебя убить», — вздыхаю я. Так и знала, все эти отношения всегда быстро заканчиваются. «Поверить не могу, что тебя зовут Кассандра», — поражается Рикардо. «Сильвана Кассандра Сарка, на распев, произношу я. Можешь поиздеваться еще 20 секунд, и больше об этом упоминать не будем. Но Рикардо неожиданно впивается в меня пристальным внимательным взглядом. А секретарша в это время пристальным внимательным взглядом впивается в Рикардо. начиная догадываться, что таскать за собой этого красавчика в роли парня будет чудовищным стрессом. Однако, учитывая обстоятельства, есть риск, что сбежать захочется мне. Ваня, хочу задать тебе глупый личный вопрос, но прежде пообещай, что не бросишь меня из-за этого прямо здесь. У тебя уже была первая попытка, когда ты сказал про украшение тортов, предупреждая я. Ты никогда не думала, что имя Кассандра могло повлиять на твою личность и путь в жизни? С каких это пор имя влияет на чью-то личность? Возмущаюсь я, стараясь не обращать внимания на появившуюся перед глазами точно тень отца Гамлета голограмму Морганы, специально напоминающую мне мои же слова, произнесенные в трамвае номер 4 всего несколько дней назад. Рикардо чешет в затылке. Я знаю, дурацкая теория, но ведь... Ты тоже когда-то была девочкой и тоже хваталась за все, что могло дать тебе какую-то идентичность. В первую очередь, за свое имя. Кассандру уже никто не слушал, ей никто не верил. Она всегда оставалась в тени, но у нее был дар предвидения. Или же, по сути, дар подбирать самые верные слова, которые все так ждали. Он вдруг качает головой. Его волосы вовсе даже не против. Секретарша смотрит на него с потерянным выражением. «Ох, проехали. Порой у меня врывается такая вот психология». Больше уместная за барной стойкой. Легкомысленно машет рукой он. Несколько мгновений я молча смотрю на него. Просто неслыханно. Вчера берганцев всего пары фраз выяснил все про мою жизнь. Сегодня Рикардо. Это же моя роль, чёрт побери. Немедленно верните мне мою сторону баррикады. Хотя и должна признать, что окружение этих мужчин, которые для разнообразия в интуиции мне не уступают, как глоток свежего воздуха. Попробуешь применить ко мне психоанализ еще раз, я тебя не брошу, а убью ворчу я. Но прежде чем шагнуть первый в длинный коридор, улыбаюсь в ответ. Не уверена, что девушка должна так отвечать своему парню, но каждый делает то, что может. Стоящий у стойки с пневматическим оружием рейнджер окидывает меня полным недоверия взглядом. «Я же просила одеться нормально», — шепчет мне Рикардо, пока я разглядываю пистолеты для новичков без лицензии на оружие. Должна признать, я немного разочарована. Вовсе это и не пистолет. Больше похоже на внебрачного ребенка фена и щипцов для завивки волос будто его сконструировали по детскому рисунку, просто описав пистолет вслух. Ствол слишком длинный и тонкий, рукоять настолько эргономична, что почти оскорбительно. Рейнджер подходит к нам и, стараясь говорить как можно меньше, показывает, как его заряжать. А это уже интереснее. Чтобы доказать, что убивать никого не собираюсь, я осторожно улыбаюсь. Будьте внимательны. Стены кабинок деревянные, бурчитон. Я вспоминаю, что с фиолетовой помадой мои улыбки срабатывают еще хуже, чем обычно. Давай, попробуй. Подбадривает меня Рикардо. Я замечаю, что он встал за моей спиной посередине коридора, куда выходят так называемые площадки, то есть деревянные кабинки, расставленные напротив мишеней. «Боишься?» — поддразниваю я. «Мне кажется, эта штука даже тост с маслом не поцарапает». Но мишень-то на расстоянии 10 метров. Если оно стреляет на 10 метров, значит, не совсем фигня, так? Попробуй, проверь, что она может. «Эм, что ж, пробуем». Выглядываю из окошка, выходящего на ведущие к целям дорожки, и принимаю позу, подсмотренную в фильмах. Стою боком, вытягиваю руку, голову склоняю к плечу. Отчасти стрелок, отчасти фехтовальщик. Элегантно. Мне нравится. Стреляю, и мир разделяется пополам. А внутри меня землетрясение в 7 баллов по шкале Рихтера, только что превратившее мою правую руку в желе, а снаружи, похоже, вообще ничего не произошло. «Что за ерунда?» — жалуюсь я, массируя локоть. «В следующий раз встану перед мишенью. Похоже, самое безопасное место». Хихикает Рикардо козырьком приложив руку к колбу, делая вид, что ищет неизвестно, куда попавшую пулю. «Ради всего святого, Сарка, что вы творите?» раздается из коридора знакомый голос.